А для этого безупречного красавца, ныне покойного Жанна Пакома, сына Пакома из комитета национальной обороны, все было по-другому. Биение его сердца, и глухие шумы всех его прочих органов являлись ему в форме сиюминутных, отчетливых прав. В течение 60 лет он неуклонно осуществлял свое право на жизнь. Великолепные серые глаза ни разу ни малейшее сомнение не замутило их и ни разу по ком не ошибся он всегда выполнял свой долг каждый свой долг Сыновий долг долг супруга отца начальника и неуклонно требовал своих прав Ребенком, право на хорошее воспитание в дружной семье право наследника незапятнанного имени и процветающего дела Супругом, право на заботу и нежное внимание, отцом право на почтение, командиром — право на безропотное повиновение, ибо право всегда оборотная сторона долга. Покомо наверняка никогда не удивляло, что он так необыкновенно преуспел. Сегодня Покомо самое богатое семейство Бувиля. Он никогда не говорил себе: "Я счастлив". И удовольствием предавался, конечно, соблюдая умеренность, объясняя, я расслабляюсь. Таким образом, удовольствие, возведенное в ранг права, теряло свою вызывающую суетность. Слева, чуть повыше его голубоватой сидены, я заметил книги на этажерке. Переплеты были великолепны, без сомнения классики. На сон сондридущий поклон наверняка прочитывал несколько страниц своего старины Монтень и одугарация на латыни. Иногда, чтобы быть в курсе, он вероятно, брал почитать какой-нибудь современный опус, так он познакомился с баресом и бурже. Через несколько минут он откладывал книгу и улыбался. Его взгляд утратив свою завидную зоркость, подергивался даже некоторой мечтательностью. И он говорил, насколько проще и труднее исполнять свой долг другой попытки разобраться в себе он не делал. Это был начальник. На стенах висели и другие начальники, и только они. Вот этот серо зеленый громадный старик в кресле начальник. Его белый жилет на портрете удачно перекликается с серебряными волосами. В этих портретах, которые писались прежде всего в назидательно-нравственных целях, где сходство с оригиналом соблюдалось Со скрупулезной точностью отдавалась дань и искусству. Длинная узкая рука старика покоилась на голове мальчика. На коленях, укутанных пледом, лежала книга, но взгляд блуждал вдалеке. Старик видел то, что невидимо молодым. Его имя было указано на ромбовидной табличке внизу портрета. Наверняка его звали Паком, Паротен или Шеньо. Мне не пришло в голову подойти посмотреть. Для своих близких, для этого мальчика, для самого себя он был просто дед. Если бы сейчас он щёл, что настала минута объяснить внуку, сколь многогранен его будущий долг, он заговорил бы о себе в третьем лице. Обещай деду быть умницей, дружок, и хорошо учиться в будущем году. Как знать, может на будущий год деда уже здесь не будет. Насконе лет он на всех распространял свою снисходительную доброту. Даже по отношению ко мне, если бы он мог меня видеть, но он смотрел сквозь меня. Он проявил бы терпимость. Он подумал бы, что и у меня когда-то были дед и бабка. Он ничего не требовал, в этом возрасте уже нет желаний, никаких желаний. Только чтобы при его появлении слегка понижали голоса, только чтобы когда он проходит, В улыбках появлялся налёт нежности и почтения, только чтобы его невестка иногда говорила: "Отец неподражаем, он моложе всех нас". Только чтобы он один способен был укрощать капризы внука, положив руки ему на голову, а потом замечать: "Дед знает, как утолить это безутешное горе". Только чтобы сын несколько раз в году являлся к нему просить совета про некоторым щекотливым вопросам словно только чтобы он чувствовал себя умиротворенным, безмятежным бесконечно мудрым